Глава двадцатая. Эрин Брейк. Я уже намеревался отправиться к своей ведьмочке-порталам, когда получил вызов от Ее Величества Королевы Аниры. Как же не вовремя. Но проигнорировать я не мог. Не та персона, которую можно игнорировать. Пришлось спешно перестраивать портал, а я в этом деле не специалист, не мой профиль. Это заняло еще какое-то время, и потому, явившись пред очами королевы, был вынужден выслушивать ее упреки и извиняться. Ни за что не стал бы извиняться, но женщина явно места себе не находила от волнения, и еще долго продолжала бы ворчать, если бы не перебил ее вежливым, но нетерпеливым «прошу прощения за задержку». Оказалось, у королевы важные для меня новости — Мы разобрались с ведьмой, которая прокляла Кондора Третьего, но в спешке упустили из виду еще одно действующее лицо. У ведьмы был сын, и он оказался не так прост, как мы думали. Его попытка нападения на короля провалилась, но и поймать его не удалось. У паршивцы неожиданно оказались способности ведьмоборца. И он якобы пообещал, что отомстит выродку, погубившему его мать. А это, как не прискорбанный я. Ну что ж, еще один безумный ведьмоборец за спиной. Одним врагом больше мне не привыкать. И я бы просто забыл об этом, если бы не настойчивая просьба ее величества заглянуть к матери Кары. Алира была уже не так плоха, как несколько часов назад, когда я ее оставил. Сильная ведьма. Она быстро шла на поправку и очень обрадовалась, увидев меня. Но радость ее длилась недолго. Улыбка сменилась гримасой боли и тревоги. Слушай меня внимательно, Эрин Схватила она меня за руку, когда подошел к ее постели. Он не успокоится, пока не отомстит за мать. Я знаю таких. Они не останавливаются. И у него сила ведьм, вот куда подевалась ее искра. Он забрал искру матери. Она сама отдала, а это значит, теперь ему подвластно наше колдовство, и он сильнее всех остальных ведьмоборцев. Он другой, жертва матери дает особую силу. Он узнает, кто тебе дороже всего, и ударит по самому больному. Скажи мне, прошу, скажи, что это не кара. Ушел, я, не прощаясь. Вернее, выбежал из комнаты и схватил первую попавшуюся пробегающую мимо служанку, за что едва не получил по лицу. Девица оказалась из охраны королевы. Но у меня не было ни времени, ни терпения возиться с ней. Быстро скрутил и, когда немного успокоилась, спросил, есть ли здесь портальщик. Сам я в таком состоянии вряд ли сумел бы выстроить стабильный портал, слишком взволнован был. Мне повезло, портальщик оказался на месте. И уже через пару минут я перенесся к дому опекунши Кары. Но опоздал. варни вся в слезах, даже говорить могла с трудом, так переживала за Кару. Но она все же поведала мне что ее подопечная села в карету, которую приняла за академическую, и уехала час назад. А так напугало старую ведьму то, что за каретой тянулся шлейф в смеси магии и ведьмовства — черный опасный шлейф. Темная ведьма тут замешана, и магия древняя, никогда такого не видела и не чувствовала. Что же будет с моей девочкой? Сквозь слезы прочитала Варния. «Соберитесь!» — встряхнула я старушку за плечи. «Куда она поехала?» «Да откуда ж мне знать?» — схлипнула она. «Говорю же, темное колдовство! Я пыталась нить путевую накинуть, не вышло. Все слетело сразу же и по мне ударило». «Сам найду!» — прошипел я сквозь зубы. «Ты поспеши, милый, поспеши!» «Кара так тебя ждала, спаси ее, Заклинаю, спаси мою девочку!» Совсем скатилась в истерику старая женщина. Оставлять ее в таком состоянии я не хотел, но выбора не было. Мне нужно найти Кару. А ведьма? Пусть о ней позаботятся сестры. Вот и для Напина Евреяше занятие нашлось. Чтобы не совала нос в чужую личную жизнь. Уже покинув дом Варни, отправил деканше послание. Без подробностей, но со слепком ауры старушки. Потрепала ее откатом от путевой нити знатно. Вот пусть реше позаботится об опекуне своей адептки. А мне предстоит спасти Кару и уничтожить того, кто посмел забрать у меня мою ведьмочку. Как буду искать? А сердце подскажет. Магию такого уровня мне использовать никогда еще не приходилось, потому что она мне просто недоступна была. Не было у меня раньше того, кто стал бы дороже всего на свете, завладел моим сердцем и мыслями. Но все бывает в первый раз, и это случилось. Думал ли я когда-нибудь, что обращусь к такой редкой, древней и зыбкой магии, как родство сердец? Даже мысли такой не возникало, но вот он я, стою посреди заснеженной дороги и, выложившись по полной, держу ментальную связь с Айдером Громом, выслушивая от него инструкции, как найти возлюбленную по зову сердца. Голос друга доносится приглушенно, издалека, но я все слышу и запоминаю. И лишь усмешка появляется на губах, когда он предостерегает: "Ты только учти, если она не в твоем сердце, если чувства недостаточно сильны, это по тебе же так ударит, не оклимаешься потом". Не ударит, ответил уверенно, поблагодарил и прервал связь. А потом было очень тяжело, мучительно больно, но я сделал все как следовало. Безжалостно, собственноручно разорвал свою ауру в области груди, влил всю имеющуюся силу в импульс и почувствовал ее. Увидел направление, понял, где искать. И едва не задохнулся от боли. Когда кто-то резко обрубил связь с импульсом, грубо вторгнувшись в магическое плетение и разворотив дыру в моей ауре до таких размеров, что с трудом удалось остаться в сознании. Упал на колени, схватившись за грудь. Сердце остановилось, а перед затуманенным болью взглядом появилось нечто невообразимое. «Извиняй, что я тут тебе магичить помешал». Подпрыгивая на месте, проговорило нечто, маскирующееся подводного элементаля в виде кролика. На самом деле это было что-то другое, гораздо более могущественное, но явно безмозглое, потому что оно продолжало со мной разговаривать, а я изо всех сил старался запустить сердце, уже с трудом улавливая его торопливую речь. Жизнь уходила стремительно, сердце молчало, будто окаменев. Вмешательство в такую сложную магию его просто заморозило. «Эй, ты чего?» — похлопал меня по плечу кролик, когда я повалился на бок, уже почти отключаясь. «Ой, какой нежный! Я ж только чутка влез. Можно подумать, помешал!» В глазах потемнело. Это конец. И тут вдруг меня будто молнией прошило, сердце зашлось в сумасшедшем ритме, я захрипел и вдохнул, с трудом разлепив глаза. «О, другое дело!» Похлопал меня по щеке мокрой холодной лапой этот выродок ушастый. Ты давай мне тут не умирай пока, я ведьмочке твоей пообещал, что ты за ней придешь. В общем, слушай, я тебе сейчас координаты дам, где кара, где гадёныш этот, который ее уволок, а дальше ты уж сам как-нибудь. Некогда мне с вами возиться, мы вообще сюда заскочили случайно. Скоро табакерка того, тетю, так что мне пора уматывать. «Убью, мразь!» — прошипел я, с трудом садясь. В груди будто шипастый камень поселился и пульсировал, втыкая иглы во внутренности. Откуда это нечто вообще появилось? Сбил мне все, и сил на новый импульс нет. Хорошо я хоть запомнил примерное направление. Злой ты какой-то парняга. добри нужно быть, — проворчал кролик. Вот тебе данные, запоминай. Кролик подпрыгнул и ощутимо ударил меня лапой по лбу. В то же мгновение перед глазами будто вспыхнула карта, на которой был отмечен маршрут, по которому нужно идти, чтобы найти кару. Тот самый маршрут, который я уже и так знал. И отдельной нитью протянулось направление, в котором удаляется от кары ублюдок, похитивший ее. «Не благодари, мужик! Я весь и себя добрый и пушистый, и всем просто так помогаю!» Со смехом прокричал кролик и ускакал, теряясь в отблесках полуденного солнца на снегу. Когда я с трудом встал на ноги, этой пакости ушастой уже и след простыл. Убил бы поганца, если бы время было. Мне было так холодно, как никогда в жизни. Казалось бы, утром светило по-весеннему теплое солнышко, и даже небольшие сосульки появились, с которых звенела капель. Но тут, в лесу, да еще и в стылой яме, я промерзла до костей. Время тянулось так медленно, будто и вовсе остановилось. Голос орущего на весь лес похитившего меня придурка то отдалялся, то приближался. Он кричал, как умы лишенный, сыпал проклятиями, ругался. И верещал что-то про аномальную зону. В общем, искал меня. И так и эдак, но у него ничего не получалось. Как я поняла из его воплей, даже магический поиск не срабатывал. Видимо, это ушастое недоразумение как-то скрыло меня от всех поисковых чар и заклятий. И вот вопрос: как же меня тогда Эрен тут найдет? То и будет ли вообще искать? В обещании кроли как-то не особо верилось. Это чудовище ушастое мне и так порядком уже насолило, столкнув с ведьмоборцем. И ведь действительно сделал нашу встречу такой, что Эрин заинтересовался. Можно сказать, выполнил желание. Вот только я совсем не этого желала. И как после такого верить словам этого недоразумения? А иначе как недоразумением такого криволапого и не назвать? Не придёт за мной никто. И с этим нужно смириться». А значит, пора выбираться самой, пока я в этой яме до смерти не замерзла. Но сбрендевший мужик никак не желал униматься, он все кружил поблизости. Стоило только порадоваться, что я больше не слышу его воплей, как откуда-то издалека доносился очередной крик. Всю округу уже вдоль и поперек исползал, а никак не уймется. Причем от угроз и проклятия он переключился на уговоры. Мол, знает, что я где-то поблизости прячусь, и если выйду, ничего плохого мне не сделает. А вот если не выйду сама, мне же хуже будет. Замерзну или дикие звери загрызут. Идиот! Где это видано, чтобы на ведьму дикие звери нападали? Мы с природой дружим, и никакое зверье нам не страшно. А вот с погодой договориться сложнее. Мне уже кончики пальцев на руках и ногах ныть начали. Того и гляди обморожу. Что же делать? Наивно ждать, что Эрен вспомнит обо мне и придет на помощь? Или выбираться из укрытия в надежде, что похититель сдержит слово и не навредит. И то, и другое казалось совершенно невозможным. Не придет за мной Брейк, и этот сумасшедший не пощадит. Просто прекрасные перспективы. Я сидела, дрожала и прислушивалась. Это же минут пять, точно как не было слышно криков. Самое время выбираться из ямы и бежать. Только бы закоченевшие ноги не подвели. Подошла к тому месту, где виднелся небольшой просвет в наспех, закиданный кроликом дыре, и поняла — слишком высоко. Я не смогу вот так просто вылезти. Можно попробовать по стене вскарабкаться, но неизвестно, какой слой снега надо мной будет. А ну, как потревожу, настил из старых веток, и весь этот сугроб обрушится на меня, погребя под собой. Попробовать отправить весточку, как учила Аяла. Не уверена, что сил сейчас хватит. А даже если и хватит... Это наверняка сразу же выдаст мое укрытие, и похититель прибежит даже раньше, чем подруга до декана врежды берется, чтобы попросить о помощи. «Кажется, мне конец», — прошептала, бесполезно дыша на руки, чтобы согреть заледеневшие пальцы. Руки замерзли настолько, что теплое дыхание уже не чувствовали. Неужели я так и умру тут? В земляном мешке. А так бессмысленно и глупо. Поплакать бы по своей скорбной доле но холодно до такой степени, что даже слез нет. И тут вдруг сверху посыпался снег. Я отскочила в сторону, с ужасом и одновременно с надеждой прислушиваясь. Там снаружи кто-то копошился, разгребая снежное покрывало моего укрытия. Меня нашли. Вот только кто? Друг или враг? Если враг, легко я не сдамся. Все последние силы потрачу, но так по нему долбану чистой энергии, что мало не покажется. Ветки над головой затрещали, снег посыпался сильнее, запорошив все вокруг и лишая возможности увидеть, что происходит. Я зажмурилась, собрала все оставшиеся силы и сосредоточилась на одном последнем ударе. Когда плеча коснулась чья-то рука, закричала и выпустила импульс, отдавая все без остатка. Так-то тебе! И в последний момент успела чуть сменить направление удара, услышав будто выдох «Кара». Этот голос я узнала бы из сотни тысяч. «Эрен, он пришел за мной!» В следующее мгновение меня схватили за шиворот и вытащили из ямы. Мы оба повалились на снег, сначала Эрен и я сверху. И так замерли, не шевелясь. Я что, убила его своим импульсом чистой силы? «Эрен...» прохрепела с трудом поднимаясь. Сила осталась разве что на то, чтобы смотреть и слегка трепыхаться. Выложилась я по полной программе, все отдала на единственный удар. «Кара», — выдохнул Эрен. — «что ж ты творишь?» «Живой?» — только и смогла прошептать я в ответ, опять упав ему на грудь. «Зачем?» — буквально простонал Эрен. «Ты же наше местоположение выдала». Он сейчас придет. Это хорошо, ты его пришибешь, пробурчала в грудь своему ведьмоборцу, откровенно радуясь и тому, что таки пришел спасать меня, и тому, что не покалечила, только немного зацепила. Все бы ничего, но я сейчас слегка не в форме, тихо проговорил Эрен, обнимая меня за талию и прижимая к себе. Да ладно, фыркнула я, вон как крепко прижимаешь, руки тяжелые, будто камни. «Да я просто расслабился», — ответил он. «Сил нет встать». «Прекращай дурачиться. Поднимай уже нас и пошли бить морду этому роду, проворчала в ответ. «Я не шучу, Кара», — прошептал Эрен. «Мне тут одно сомнительное существо устроило основательную встряску. Потрепало так, что едва жив остался. С трудом до тебя добрался. Думал, умыкну по-тихому, восстановлюсь, и тогда за этим выродком вернусь». Но ты добавила, да еще и выдала нас, так что... — Что? Так что? — спросила испуганным шепотом. Мне категорически не нравилась вырисовывающаяся картина. Если Эрен не врет, то у нас тут все не просто плохо. У нас тут настоящий караул. Это что получается? Он пришел меня спасать, а теперь нас обоих прибьют? И вот зачем ты поперся спасать меня, если сам в таком состоянии? пробурчала возмущенно ну по крайней мере я надеялась что это прозвучало возмущенно на самом деле проблеяла с трудом слабость была такая что на сильные эмоции меня уже не хватало тоже мне спаситель мало того что меня не спасет так еще и сам в ловушку угодил и если я была только средством сама никакого интереса для этого безумца не представляю то эрина он точно убьет не мог не прийти Тихо ответил Брейк на мой вопрос. «Надо же, какая самоотверженная глупость! Побить бы его!» «Да сил нет!» «И что будем делать?» Задала животрепещущий вопрос. И «Я вот тут подумал». Начал издалека Эрн. «Мне уже страшно», — вставила я. «А до этого весело было?» Фыркнул он. От посмотреть бы сейчас его бесстыжие глаза, да голову поднять сил нет». «Не смешно!» Проворчала, помаленьку отогреваясь в теплых объятиях. О чем подумал? Тебя ведь он в этой яме не нашел? спросил Эрен. Только не это, я туда не вернусь, прохрипела протестующая. Где-то вдалеке послышался треск ломаемых веток и безумный рев. Я нашел тебя, ведьма! А придется, заявил Эрен и перекатился, оказавшись сверху. Меня вдавило в снег его немалым весом, дышать стало тяжело. Но в следующее мгновение мы еще раз перекатились и оба рухнули в яму. Для меня падение ограничилось испугом и ворохом снега сверху, а вот для него, похоже, приземление оказалось не столь мягким. Мало того, что упал на стылую землю спиной, так еще и я сверху. Эрен тихо застонал и затих. А над нами творилось что-то странное. Слышался треск и скрежет а в яме стремительно становилось темнее. Я кое-как повернула голову, посмотрела наверх и громко выдохнула от удивления. Место провала от нашего падения было вновь закидано ветками и засыпано снегом. Неужели это все кролик? Но мне сейчас было не до восхищения и удивления. Эрин молчал и не шевелился. Я скатилась с него, легла рядом, нащупала его руку, Сжала ее и позвала шепотом. Не ответил. «Как же так? Нашел время сознания терять. А вдруг ему и правда очень плохо? Что тогда? Я же не смогу помочь. Нужно срочно что-то делать. А у меня, кажется, паника». Холодная ладонь в моей руке чуть дрогнула, он едва ощутимо пошевелился, и у меня будто крылья выросли. «Живой». Сжала ладонь чуть сильнее, насколько могла, чтобы дать понять, что я рядом. А что я еще могу? Да ничего, я же так глупо потратила последние силы на атаку, которая оказалась бессмысленной. Еще и навредила, и выдала нас к тому же. Эрин закашлялся, тяжело хрипло вздохнул и прошептал. — И чего же ты ждешь, ведьмочка моя? — А что мне делать? Едва не плача спросила я. Ты же ведьма, возьми свое, заявил он, и вновь затих. Что значит возьми свое? Что и у кого я должна взять? Еще и этот гад где-то сверху опять орать начал, что все равно найдет меня. Значит, я и правда помогла, скрыла нас от него. И тут я поняла, какой дурой была все это время. Возьми свое, как же это очевидно! Едва не застонала в голос но вовремя остановила себя. Не хватало еще выдать наше укрытие голосом. «Какая же я все-таки дурочка! Я же в лесу, вокруг земля, нескончаемый источник чистой природной силы. Мне нужно только настроиться, вспомнить, чему учила Аяла, и впитать чистую природную энергию, которая везде окружает меня и только и ждет, чтобы ею воспользовались. Глупая и неопытная ведьмочка!» Почему я об этом раньше не подумала? Да потому что все мысли были заняты Эрином Брейком, ответила сама себе. Когда сердце болит, голова работать отказывается. Вот и я, даже под страхом смерти, не могла сосредоточиться, то и дело возвращаясь мыслями к тому, что он бросил, исчез, оставил меня. А он пришел. И не просто пришел за мной, а рискнул собственной жизнью, невзирая на то, что был не готов противостоять врагу. Практически наверное, верную смерть пошел, только бы меня спасти. Хотя преувеличиваю, конечно. Он сам сказал, что надеялся умыкнуть меня, тихонечко восстановиться, и потом уже разобраться с гадом. Но я его окончательно доконала, случайно шарахнув. Сама виновата, в общем. И теперь сама обязана спасти.